Возьмем его размышления об образовании дыры в озоновом слое. Если бы русские или кто-либо другой проводили такие эксперименты, Бать-бог знает, сколько водородных бомб, и нам наверняка стало об этом известно. А если не нам, то кому-нибудь из наших союзников. Газеты всего мира кишели бы сообщениями обо всем, но нигде ни слова. или я не прав. Ему никто не ответил. Следовательно, таких экспериментов не было. Не исключено, что русские или кто-то иной боятся последствий подобных экспериментов не меньше нас. Возможно, ядерной войны на Земле никогда не будет». Некоторые считают, что она произойдет в космосе. Из унивуа предполагает подземное или подводное использование ядерных зарядов. Вполне возможно, нам еще предстоит замочить наши ноги. И мы станем свидетелями налетов на магазины, в которых продаются болотные сапоги? Дан повернулся в сторону телевизора. Думаю, наш друг Морро вот-вот даст нам ответ на наш вопрос. Ведущим новостей на этот раз оказался более пожилой, даже болезненный на вид мужчина. Что всего хуже, он был в солидном темном костюме, как для траура, вопреки привычкам. На лице его была печать страдания. Голос и интонации вполне соответствовали одежде, и выражению лица. Мы получили очередное сообщение от преступника по имени Морро. Ведущий явно был противником фундаментального принципа аглосаксонского правосудия, согласно которому человек считается невиновным, пока его вина не доказана в суде. Это прямое предупреждение беспрецедентная угроза всем гражданам Калифорнии. К нему нельзя относиться легкомысленно. То, что произошло сегодня утром в долине Юбка. У нас здесь в студии несколько экспертов, которые позднее подробно прокомментируют заявление Морро. Но сперва выслушаем, что нам скажет сам господин Морро. Добрый вечер. Мое заявление записано заранее, как и ранее Моро говорил спокойным, уравновешенным голосом, как будто ничего особенного не произошло. Я согласился на такую запись, потому что был абсолютно уверен в результатах своего небольшого эксперимента в долине Юка. «Когда вы услышите меня, то будете...» «Я не обманулся». Состоявшаяся небольшая демонстрация моих ядерных ресурсов не причинила никому неудобств и вреда. Следующая демонстрация будет более крупной по масштабу, затронет миллионы людей, вполне возможно окажется гибельной для многих из них, если они окажутся настолько тупы, что не отнесутся со всей необходимой серьезностью к моему предупреждению. «Впрочем, я уверен, что вы прежде всего хотите получить научное подтверждение, причем на самом высоком уровне, что у меня есть все необходимые средства для решения Профессор Барнон, пожалуйста. У него есть все, в чем нет никаких сомнений. Это мерзкий негодяй без стыда и совести». Будучи человеком яркого ума, Барнетт, как ни странно, был не способен подобрать подходящие эпитеты. Конечно, неловко говорить в присутствии этого маньяка, но я умоляю вас поверить мне. Здесь действительно есть все то, о чем он говорит. Теперь ни я, ни мои коллеги-физики нисколько не сомневаемся. У него не меньше 11 водородных бомб, которых может превратить всю Южную Калифорнию в такую же безжизненную пустыню, как Долина Смерти. Мощностью они в 3,5 мегатонны, что по взрывной силе соответствует 3,5 миллионов тонн ТНТ.